Капитан Морган из гвардии Его Величества. Вы его знаете? Нет, наверное, я отстал от моды как в одежде, так и в амурных делах. Ничто так скоро не отлучает мужчину от светской жизни, как жена и жизнь в деревне. — О, так вы женились? Эмбер, понимающе усмехнулась, будто он признался в каком-то неблаговидном поступке. — Да... Теперь я женатый человек. Уже два года будет, пятого числа будущего месяца. У меня два сына. Одному чуть больше года, другому два месяца. А у вас? Вы разве... Он выразительно взглянул на ее живот, но не уточнил вопроса. — У меня тоже мальчик. Неожиданно вскричала Эмбер. Она не могла больше сдерживаться. — О, Элсбери, вы должны увидеть его. Он так похож на Брюса. Скажите мне, Элмсбери, где он? Он вернулся в Лондон. Вы его видели? Она больше не беспокоилась о том, как это выглядит. Она жила счастливо с Рексом и начала думать, что не любит больше Брюса Карлтона. На встрече с Элмсбери снова пробудила неизбывную тоску по Брюсу. Слышал, что Брюс на Ямайке и оттуда отправился на захват испанских кораблей. — Боже мой, милочка, только не говорите, что все еще... — А что поделаешь, если так и есть? — проговорила Эмбер со слезами в голосе. Она быстро отвернулась к окну. Элмсбери стал утешать ее. Он подсел ближе и обнял Эмбер за плечи. — Ну же, дорогая, не плачьте! Господи, я не хотела обидеть вас! Эмбер положила голову ему на плечо. — Как, по-вашему, когда он вернется? Ведь его уже два года нет. — Не знаю. — Но, вероятно, на днях, когда мы меньше всего будем ожидать, его корабли войдут в порт. — И тогда он останется здесь, да? Он больше не уплывет, как вы полагаете? — Боюсь, милочка, что уплывет снова. Я знаю Каутона лет двадцать. И он всегда либо возвращался домой, либо уезжал куда-то. Он не сидит долго на одном месте. Виной тому, наверное, его шотландская кровь. Это она гонит его в новые странствие. Но ведь теперь все должно быть по-другому. Теперь, когда король вернулся, у Брюса есть деньги, и он может жить при дворе, не ползая на животе. Он говорил, что терпеть этого не может. «Дело не только в этом. Он вообще не любит королевский двор». «Не любит? Да это же просто смешно. Да там все бы жили, если бы у нас была возможность». Энсбери пожал плечами. «Тем не менее, он не любит двор. Двор никто не любит. Но мало у кого хватает мужества отказаться». Эмбер передернула плечами и, и стала подниматься, ибо карета как раз подкатила к ее дому. — Все равно, это чушь какая-то! — сердито пробормотала она. Ее служанки Гетти не было дома. Эмбер отпустила ее посмотреть приезд королевской четы, а потом навестить отца. Пруденс Эмбер давно уволила, когда, неожиданно вернувшись, застала ее вырядившейся в лучшее платье хозяйки. До Гетти Эмбер нанимала еще двух, но одну уволила за мелкое воровство, другую — за лень. Эмбер послала Иеремию в таверну-медведь принести угощение. Таверна славилась отличной французской кухней. Эмбер с гордостью показывала Элнсбери свои апартаменты, указывала на каждую мелочь, чтобы, не дай бог, он не упустил чего-нибудь. Рекс отличался щедростью и покупал для нее все, чего бы она ни попросила. А потом он зарабатывал деньги, играя в карты в Грум Портерс или в других тавернах. Из последних приобретений Эмбер особенно она гордилась комодом, изготовленном в Голландии из красного бразильского дерева с черными прожилками, и с красивой резьбой, черной лакированной китайской ширмой, маленькими безделушками, стоявшими на полочках, веткой коралла, стеклянным оленем, старой китайской точилкой, с рукояткой, украшенной серебряным филигранным узором. А над камином висел ее портрет в три четверти. «Ну, что вы обо мне думаете?» — спросила она, указывая на портрет, и бросая в сторону муфту и веер. Элнсбери сунул руки в карманы и стал раскачиваться на каблуках, склонив голову набок Что ж, милочка, хорошо, что я увидел вас сначала во плоти и крови, иначе решил бы, что вы ужасно располнели. А с кого писали губы, они не ваши? Эмбер рассмеялась и поманила его в сторону спальни где начала вытаскивать шпильки из волос. «Жизнь в деревне не так уж вас изменила, Элмсбери. Вы остались таким же галантным, каким были всегда. Вы обязательно должны увидеть миниатюру, которую написал с меня Самуэль Купер. Я позирую в роли афро... Ой, забыла, как он назвал. Ну, в общем, Венеры, рожденной из морской пены». Я там стою вот так. И она приняла легкую грациозную позу. И на мне ничего не надето. Элнсбери сел верхом на низкий стул, убрав руки за спину и одобрительно хмыкнул. Звучит очень заманчиво. Где эта миниатюра? У Рекса. Я подарила ему в день рождения. И с тех пор... — С ней не расстается, носит на сердце. Эмбер зло усмехнулась и стал развязывать банты на платье. — Он без ума влюблен в меня. Даже жениться собрался. — А вы собираетесь? — Нет. Она энергично встряхнула головой, показывая, что не желает даже обсуждать вопрос о браке. Я не хочу замуж. Подхватив халат, Она зашла за ширму переодеться в домашнее. Из-за ширмы виднелись только ее голова и плечи. Эмбер начала раздеваться, перекидывая на верхний край ширмы предметы туалета один за другим и не прекращая беседы с графом. Наконец пришел слуга, и они отправились в столовую. Рекс прислал записку, что будет на дежурстве допоздна. Иначе Эмбер ни за что не осмелилась бы ужинать с мужчиной, одетая только в халат, ибо она давно убедилась, что Рекс не шутил, заявив, что если он берет ее на содержание, то не потерпит никого рядом. Он не допускал, чтобы театральные франты слишком тесно обступали ее или вели себя нахально, не разрешал принимать кого-либо в доме, хотя многие актрисы устраивали утренние приемы точно так, как придворные дамы, и любили беседовать с мужчинами во время утреннего одевания. В результате запретов Рекса многие знакомые Эмбер совсем перестали общаться с ней. Рекс слыл искусным фехтовальщиком, а большинство театральных лавеласов предпочитали обратиться к аптекарю за средством от сифилиса, а не к хирургу из-за колотой раны. За ужином Эмбер и Элмсбери оживленно вспоминали прежние дни и вели себя, как старые добрые друзья после долгой разлуки. Им было что сказать друг другу. Эмбер поведал о своих успехах, но не о трудностях, о победах, но не о поражениях. Элмсбери ничего не узнал о Льюке Чаннеле, о нью матушке Красной шапочки и Льюайт Фраерс. Эмбер изобразила дело так, будто сохранила большую часть из тех пятисот фунтов, что ей оставил Карлтон. Она сообщила, что хранит деньги у банкира, и Элнсбери похвалила ее осторожность и рассудительность, столь необычную для большинства одиноких молодых девушек из деревни, особенно в Лондоне. Два часа спустя они сидели рядом на длинной бархатной зеленой кушетке держа в руках уже пустые бокалы и глядя на угасающие угли в камине. И тут Элмсбери обнял ее и поцеловал. На мгновение Эмбер заколебалась. Она напряглась, представив, в какой ярости был бы Рекс, узнав, что другой мужчина целовал ее. Но Элмсбери нравился ей. К тому же он был связан в ее сознании с Брюсом Карлтоном.